И стала о чем-то тихо беседовать с Данкайрой, Гарсией. Потом сказала мне о «Мы еще увидимся до того, как тебя повесят. Я еду в Гибралтар по цыганским делам. Вы скоро обо мне услышите». Мы с ней расстались. Причем она указала нам место, где мы могли найти приют на несколько дней. Для нашей шайки эта девушка была провидением. Вскоре она нам прислала немного денег и еще более ценные сведения, а именно в такой-то день два английских милорда поедут из Гибралтара в Гранаду по такой-то дороге. Имеющие уши да услышат, у них много звонких геней. Гарсия хотел их убить, но мы с Данкайрой этому воспротивились». Мы отобрали у них только деньги и часы, не считая рубашек, в которых весьма нуждались. Сеньор, становишься мазуриком, сам того не замечая. Красивая девушка сбивает вас с толку. Из-за нее дерешься. Случается несчастье. Приходится жить в горах. И не успеешь опомниться, как из контрабандиста делаешься вором. Мы решили, что после истории с милордами нам неуютно в окрестностях Гибралтара и углубились в сьерру де Ронда. Вы мне говорили о Хосе-Марии. Как раз там я с ними познакомился. В своей экспедиции он возил свою возлюбленную. Это была красивая девушка, тихая, скромная, милая в обращении, Никогда ни одного дурного слова, и что за преданность. В награду за это он очень ее мучил. Он вечно волочился за девицами, обходился с ней дурно, а то и вдруг принимался ревновать, раз он ударил ее ножом. И что же? Она только еще больше его полюбила. Женщины так уж созданы, в особенности андалузки. Это гордилась своим шрамом на руке. И показывала его как лучшее украшение на свете и вдобавок ко всему Хосе-Мария был последний из товарищей в одной из наших с ним экспедиций он устроил так что ему достался весь барыш, а нам тумаки и хлопоты но я продолжаю свой рассказ а кармен не было ни слуха ни духу Данкайр сказал, надо, чтобы кто-нибудь из нас съездил в Гибралтар разузнать про нее. Она, должно быть, что-нибудь приготовила. Я бы поехал. До да меня в Гибралтаре слишком хорошо знают. Кривой сказал, меня тоже знают. Я там столько штук понастроил раком. Примечание. Прозвище, которое простой народ в Испании дал англичанам из-за цвета их мундиров. «А так как у меня всего один глаз, то меня легко узнать. Так значит, мне придется ехать», — сказал я, «в восторге от одной мысли увидеть Кармен». «Ну, так что же я должен делать?» «Те мне сказали, постарайся пробраться морем или через Сан-Роке, как тебе покажется удобнее». И когда будешь в Гибралтаре, спроси в порту, где живет шоколадница по имени Ролёна. Когда ты ее разыщешь, она тебе расскажет, что там делается. Было решено, что мы отправимся все трое в сьерру де Гаусин. Там я расстанусь со своими спутниками и явлюсь в Гибралтар под видом торговца фруктами. В ронде один человек... у которого были с нами дела, раздобыл мне паспорт. В Гаусине мне дали осла. Я его навьющил апельсинами и дынями и двинулся в путь. Когда я прибыл в Гибралтар, то оказалось, что Ролёну там знают, но что она или умерла, или отправилась на каторгу, или как всем чертям. Ее её исчезновением... По-моему, и объяснялось, почему мы потеряли связь с Кармен. Я поставил осла в стойло, а сам, забрав апельсины, пошел ходить по городу, как бы ими торгуя. Главным же образом, чтобы посмотреть, не встречу ли какое-нибудь знакомое лицо.